Глава тридцать пятая. Странное место. Серое, словно выгоревшее дотла. И пепел. Повсюду пепел, легкий и пушистый, вздымающийся вверх от малейшего движения. И чем дальше Павел брел, тем сильнее становилась пепельная буря. Серая вьюга забивала глаза, мешала дышать, проникала в голову, покрывая ровным слоем все воспоминания. Вернее, гася вспышку едва не спалившую его сознание, его личность, его сущность. А источником вспышки стала девушка. Та, чьё лицо он постоянно видел в своих снах, но не мог вспомнить, кто она такая. Но он вспомнил. В то мгновение, когда девушка назвала его... Назвала его... Как же она его назвала? Ведь именно это имя едва не раскололо его разум разметав клочья воспоминания о детстве, юности, Магде, Гизма. Но потом его что-то ужалило в шею, и он упал в огонь. И мимолетно удивился, а гореть-то совсем не больно. Наоборот, огонь выжигал сомнения, усталость, боль. Он соединял, сваривал сколотые части его сознания, восстанавливая целостность и оставляя после себя пепел. Кажется, его вновь что-то ужалило, теперь взгиб руки. Слышалось приглушённое пришепётывание языка драконов. Но оно шло фоном, удачно вписываясь в шуршащий мир полной пепла. И сварка шла всё успешнее. Сварочный шов становился всё толще, всё прочнее. А лицо девушки постепенно полностью скрылось под слоем пепла, перестав раздражать его своей навязчивостью. В общем, когда Павел наконец очнулся, он ощутил себя прежним, сильным, уверенным в правильности выбранного пути, полном ненависти и презрения к людишкам в целом и к отцу в частности. И первым, кого он увидел перед собой, открыв глаза, был Аскольд Викторович. — Вы что, дежурили у моего изголовья сутками, словно заботливая мать? — усмехнулся Павел, морщись от стянувшей рот сухости. — Тогда уж проявите заботу, дайте воды, пить очень хочется. — Да, конечно. Звякнула посуда, забулькала вода, и Аскольд подал ему стакан с водой. «Помочь?» «Ага. Бутылочку с соской принесите? Вы что, издеваетесь, что ли? Я прекрасно себя чувствую. Рад это слышать». «А то ведь напугал ты нас, Павлушка. Ох, как напугал! Я уж сто раз себя прокляла за то, что отправила тебя на эту операцию, вопреки мнению твоего доктора». «Да уж, напортачили». О, и господин Ускулаб здесь что-то химичит с капельницей. Едва не угробили парня. А что случилось-то? А наморщил лоб Павел. Ты ничего не помнишь? Как тогда? Но ну, почему же, как раз помню. Ну да, было тяжело. Там ещё целая толпа людишек набежала. Да ещё и глушилку свою, кажется, притащили. Но ведь у нас всё получилось. Разве не так? Винцеслав здесь? Да, здесь скольт внимательно вглядывался в глаза Павла, опять попытался прощупать его сознание, но опять у него это не получилось. Блок там появился уже на автомате. Едва оно, сознание включалось в реальность. «Кстати, как там Макс и Стас? Ранения тяжёлые?» «У Макса не очень, кость не задета. А вот со Стасом хуже. Он получил пулю в спину. Повреждена печень». «Сволочи!» — процедил Павел. Мы ведь в них не стреляли. Хотя нет. Макс вроде размахивал пистолетом. Я плохо помню. Но ведь не выстрелил же, да? А эти устроили по льбу. Ну что ты хочешь от потомков обезьян? Аскольд облегчённо заулыбался и потрепал Павла по плечу. А ты молодец. Макс мне рассказал, что Кульчицкий собрал вокруг себя реально мощных менталистов. Наши с ними едва справлялись. И если бы не ты... Да ладно, проехали. Ничего себе проехали буркнул врач. Тебя ведь сюда привезли выжатым досуха. Ты едва дышал. Жизненных сил и энергии ноль. Ещё одно такое приключение без моего разрешения, и я уже вряд ли сумею помочь. Никакой сыворотки не хватит. Показалось или Оскольт нервно дёрнулся при упоминании о сыворотке и свирепо взглянул на искулапа, а тот виновато отвел глаза. Какой ещё сыворотки? решил уточнить Павел. Да так, нарочито небрежно отмахнулся Оскольт. «Изобретение нашего дорожайшего доктора, восстанавливающий силы коктейль на травах, основанный на старинных рецептах нашего рода». «На травах — это хорошо», — улыбнулся Павел. «Меня мама Марфа только травами и лечила». «Ты хотела сказать «мама Магда»?» Кратчево уточнил оскольд мимолетно переглянувшись с доктором. «Ну да». Павел удивленно посмотрел на Аскольда. «Я так и сказал. Разве нет?» Так, так, это я глуховат послышалось Ну ладно, отдыхай, мне пора. Я как раз на полчаса сюда заехал перед заседанием думая чтобы узнать, как ты. А ты опа и подгадал к моему приезду, очнулся. А сколько дней я был без сознания? Дней? Часов, дружище, часов. Впрочем, почти сутки всё-таки прошли. Вы вернулись вчера днём, а сейчас 11 утра. Я хочу видеть винцеслава Где он? Надеюсь, здесь, в убежище? «Разумеется, здесь. Но не думаю, что тебе стоит с ним видеться сейчас». «Это ещё почему? Я хочу знать, за что он так со мной. В глаза ему посмотреть хочу, в душу ему поганую заглянуть». «А ты можешь?» Насторожился Аскольд. «Что могу? В душу заглядывать?» «Господи, Аскольд!» Нетерпеливо поморщился Павел. «Это же выражение такое. Вы лучше скажите, где держит отца?» «Павел?» вмешался врач. «Вам сейчас категорически противопоказаны малейшие психические нагрузки. А разговор с вашим... папенькой? Вряд ли будет спокойным, разве нет? Так что уж потерпите, голубчик. Пару деньков, пока не восстановитесь полностью. А там посмотрим. Кстати, у меня для тебя хорошие новости». Улыбнулся Аскольд, поднимаясь. «Скоро вся ваша маленькая семья в сборе будет». «В смысле?» «Без твоего отца дело против Сигизмунда рассыплется, и его выпустят на свободу». «А мы переедем в наш дом?» «Не сразу. Для начала твои мама и брат поживут здесь, в убежище, пока всё не разъяснится». «Мама?» — обрадовался Павел. «Она, наконец, приедет сюда?» «Ну, конечно. Теперь ведь за ней некому следить. Дворкин будет землю носом рыть, чтобы хозяина найти. Ему не до Магдалены». Жаль, конечно, что этого пса не удалось пристрелить там, в лесу. Макс сказал, что его словно кто-то за руку держал, не позволяя выстрелить. «Что значит «кто-то»?» — пожал плечами Павел. «Вы же сами сказали. Там были сильные экстрасенсы. И это правда, раз меня так вывернуло и высушило. Даже толком и не помню многого. Так, общий фон, без подробностей. А зачем нам подробности?» подмигнул Аскольд. «Нам подробности ни к чему. Главное результат. А он достигнут. Ладно, отдыхай». Павел провел под наблюдением врача еще сутки. И все это время он спал. Похоже, организм его реально был измотан. Вот он и восстанавливался сном. Правда, очень скучным сном. Без сновидений. Но такой сон вроде самый здоровый и полезный, как считают врачи. Зато, когда на следующее утро доктор отпустил его домой, ну, как домой, в его личный отсек, если можно так сказать, напоминавший каюту океанского лайнера, всё там есть, но всё очень компактно. Подземелье всё-таки. С метражом туговато. В общем, выйдя из больничного крыла, Павел ощущал, как его буквально переполняет кипучая энергия. Хотелось физической активности, хотелось пробежаться и желательно по лесу. Или хотя бы на тренажёре. Но сначала надо заглянуть к себе, принять душ, переодеться. Переход из медицинского крыла в жилое шёл через старый тоннель. Заморачиваться отделкой, которого драконы не стали. Зачем? Ну, низковат он. Своды вечно сырые. Под ногами иногда крыса пробегает. Ну и что? Идти-то через него от силы минут пять. А потом большая металлическая дверь, а за ней светлые чистые коридоры. Никаких крыс, сухо и тепло. Павел уже подходил к двери, когда за спиной его послышался странный шорох, а потом ему на плечи обрушилось что-то тяжелое.